Ужасно не хотелось попадать в просак с первых же шагов. Сигарет просит зараза, добродушно сказал Шипко. Ну дайти-мо зажжённые. Зажигать он сам так и не научился. Мозги его всё же не профессорские и не ефрейторские даже. Существо прилежно тянуло Кирьянова за штанину и умильно повизгивало. Пожав плечами, он вынул пачку, прикурил яву и наклонился. Существо с невероятным проворством выдернуло у него сигарету тонкими черными пальчиками, едва заметными в коричневом мехе, поднесло к узенькому ротику с нежно-розовыми губами, умело затянулось и выпустило дым с ловкостью заправского курильщика, не поперхнувшись и не закашлившись. это извольте видеть чубурах пояснил шибко благодушно животины совершенно безмозглые но добрые и безобидные привезли ребята из очередного рейда без мамаши остался сиротинушка мог и не выжить соответственно проверен через центральный информаторий и признан достойным ранга домашнего животного поскольку биологи заверили что поло он мужского назван чубурахом ну а страсть к табачку наши орлы дорогой обер-поручик выхитрялись напоить не пьющих Андромедиан и Ухайдокоть по ленам Цирианского дракохруста, которого квантовый излучатель не брали. Наш солдат он и в соседней галактике наш солдат. Аминь. Махнатый чубурах старательно пускал дым, преданно уставившись на Кирьянова. Его махнатая мордаха не была обременена эмоциями. Но всё равно было ясно, что инопланетная зверюшка искренне блаженствует. Должно же быть какое-то подобие домашнего уюта, философски сказал Шипко, потягиваясь. Пробовали возить собак и кошек, но не выдерживает и что-то земное животины других планет. Чахнет, неуютно ей здесь. Чубураху будешь рад, благозабавный. Пойдёмте? Он одёрнул китель, поправил фуражку и энергично поднялся по ступенькам. Кирьянов шагал следом. Они оказались в чистом и пустом вестибюль, опять-таки ничуть не похожем на казарменное помещение. В углу, в керамической кадки, произрастало какое-то незнакомое растение с бледным фиолетовым стволом и множеством бледно-синих листьев величиной с тарелку. Одна из стен покрыта мастерски, выполненной мозаикой, разноцветные звездные скопления, бахромчатые полосы то ли межзвездного газа, то ли выхлопов из звездолетных дюз, завихрения и спирали. Космические мотивы, в общем, вполне уместные именно здесь. Сюда показал Шибко. Он легко и упруго взбежал по лестнице, широкой, чистой и светлой, на площадку второго этажа, распахнул первую же дверь и пропустил Кирьянова в пилёт, ободряюще подтолкнув в плечо, негромко напутствовал с мешком: "Смелее, не съедят. Народ у нас мирный". Кирьянов вошёл, сделал пару шагов и остановился посреди пустоватой комнаты, где на мягких стульях Сидели несколько человек в форменных рубашках, при галстуках и чёрных погонах с соответствующими знаками различия. Откровенно осмотрел их, поворачивая голову справа налево, и удивился про себя. Он ожидал увидеть кого-нибудь вроде тех, кто в компании загадочного инопланетянина, и при его непосредственном участии попивал импортный вермут в аэропорту однако сидевшие перед ним пятеро не гармонировали ни только со структурой, но и, пожалуй, друг с другом казалось их попросту выдернули из людского потока в самых разных уголках страны Заботясь исключительно о количестве, словно перед исполнителями поставили задачу кровь из носу за пять минут набрать требуемое число. Невысокий щуплый человек среднеазиатского облика и непонятного возраста, как это частенько с азиатами случается, огромный широкоплечий мужчина с блинной бородой, светлой и окладистой, бабёнка... именно попёнка, средних лет, более всего смахивавшая на классическую продавщицу из овощного ларька, пухлое и круглолицее, с волосами варварски выкрашенными какой-то дрянью так, что чёрный цвет порой казался фиолетовым, стоило ей легонько повернуть голову. Ещё один, невысокий, но довольно полненький В отличие от первого, не лишённый кудряватости брюнет с явственной проседью, правда, с унылым вислом носом и печальными тёмными глазами, жилистый мужчина лет 45 с худым лицом, обтянутый кожей череп, короткая стрижка, цепкий взгляд, на пальцах богатейшая коллекция синих татуировок перстней.